Глава восьмая Бесшумно летящая болотная сова Резко шарахнулась в сторону Из шалаша, поеживаясь от утреннего холода Вылез Росин и чуть свет отправился в тайгу Когда солнце поднялось над вершинами И лежащий на озере туман оторвался от воды Росин вернулся с парой коротких досок Выстрыганных ножом из найденных в буреломе щеп Теперь все есть Повременим, покуда роса пообсохнет И попытаем Давай-ка бересту помельче, натеребим, чтобы это, как паутинки, как как порох, понимаешь? Куда еще ты, так уже мелко. Не ленись, не загорится и все. Ваты только на раз. Поднялся и растаял туман над озером. Мало-помалу подсохла роса. Федор оторвал от ваты примерно треть и чуть поплевал на нее. Без этого нельзя. Это чтобы плотнее скаталось, пояснил он, скатывая колочок ладонями. Скатал, завернул в оставшуюся вату и опять осторожно скатал. А я парь лежу и вспомнил, маленьким был, мужики у нас спичек нету, а они прикуривали. На, бери. А Росин положил сигарку из ваты между досок и принялся осторожно двигать взад-вперед верхней доской. Чем плотнее скручивалась вата, тем быстрее становились его движения. Чувствуешь, Федор, паленым запахло? Води, води руками быстрее! Хорош, давай, давай, давай! Аросин отнял доску, Федор схватил скрученную вату, разорвал и подул. В середине огонек, как на кончике папиросы. Федор, огонь, огонь же! О, что орешь? Да, на, на, разжигай! Росин припал к Форесту Обложил вату берестой И принялся раздувать тлеющий огонек Тончайшие нити бересты Свертывались, как живые И вдруг вспыхнули язычки пламени Ура, Федор, ура! А, так парят, а так горит Елки-колючки Язычки разбежались по веткам Лизнули сухую хвою И вот вся куча, трещая, стреляя искрами Пылала большим веселым огнем Росин скачал и колесом с ног на руки, с рук на ноги завертелся по поляне. «Ишь ты, полубелый, шею свернешь, полно!» Уговаривал Федор, а самого только больная нога удерживала на месте. «Ну что, Федор, эй, карасей будем жарить, м? «Можно, по что палку берешь? Давай в глине, так вкусней!» Росин отобрал пару самых крупных карасей, обмазал слоем глины и зарыл в пышущие жар в угле во всю плавшего костра. Как дым навернул, спасу нет. Э, Курить охота. Сверни хоть листочков каких. Росин сделал маленькую сигарку из прошлогодних листьев. Федор затянулся и чуть не задохнулся от едкого удушливого дыма. не годится. Может, что-нибудь другое завернуть? Нет, по времени покуда, пока пекутся. Чайку паре надо устроить, чайку. А Росин притащил с берега десяток ровных с куриное яйцо камней, отмыл и положил в костер на угли. Федор с трудом согнул спину, приподнялся и сел. Ты что, опять разболелась? Федор чуть повернул больную ногу руками и снова осторожно лег. Почему ты не можешь попросить меня? Даже перевязываешь сам. Неужели не так сделаю? Полно. Сам справлюсь. По что просить? Проверь лучше, что там с рыбой. А Росин выкопал из сыпучей солы замурованных карасей, отбил глину, чешуя отстала вместе с ней. Смотри, Федор, вот это деликатес! Восторгался Росин, перекладывая на бересту дымящуюся рыбу. Наконец-то человеческий обед! Их жалко, соли нет! Ничего, ханты сказывают раньше, вовсе соли не знали. Оба принялись за карасей, и через несколько минут на бересте остались только косточки. Ну вот, пари без соли, Управились, Даже про чай забыли. Росин подхватил палками камень, быстро обдул его и опустил в большую налитую водой берестяную миску. Пустив облачко пара, вода зашумела. Росин достал из углей второй камень и тут даже в миску. За ним третий, четвертый, еще еще, пока не закипела вода. Шипигу положил? Шиповник? А весь корешок уже там. Добрый. От шипиги чай что цветом, что вкусом не хуже правдочного. Ты знаешь, Федор, что напоминает мне этот чай? Как-то маленьким лизнул языком щелок, в котором мать белье стирать собиралась. Вот наш чай тоже вроде этого щелока. Пей, благо горячий. Эка беда. Залымалась попала. Крепче будет. Наливай еще. Да нет, вроде напился. Замечательный сегодня день. И огонь добыли, и напились, наелись по-настоящему. Эх, еще бы побриться. А Росин притронулся к заросшим щекам. Никогда такой щетинь не было. Жуть как колется. А я попривык на промысле месяцами без бритвы. И поболее дровишек припасти, чтобы до завтра хватило. Что же, теперь так и придется все время огонь поддерживать. Как пещерным жителям. Так, однако. Вот и буду при деле. Сейчас бы для тебя лучше без дела полежать. Без дела никогда не лучше. Ну смотри, дрови тебе хоть на двое суток наготовили. Неподалеку от костра... Выросла большая, разов-два выше шалаша, куча хворста и бурелома. Хватит, покуда, теперь и чем меня на лапы. И выволоки из шалаша, чтобы до дров и к костру дотянуться. Росин нарезал седой прошлогодней травы, разослал возле дров и уложил Федора. Добрый. Ты, кажется, к Затону собирался? Да, может, как раз там лодка, ведь почти все озеро объехал. Ступай, а я за гнём погляжу. А как там не будет ничего и время провожать? Погодим до осени. Походу трава поляжет. В затоне зеленые пятна листьев, кувшинок, кустики тростника и всюду коряги. На них неподвижно стояли кулички. Под каждым в зеркале воды такой же длинноносый куличок, только вверх тонюсенькими ножками. Берегом прокладывая первую людскую тропу, пробирался Росин. В руке перед лицом спасение от комаров, дымящийся сизоватым дымом гриб-тутовик. «Вряд ли забьется в такой мелководье», — думал Росина щуки щуке. «В первых корягах застрянет с лодкой, дальше идти нечего». Только повернул назад, из-за мыса, поросшего осокой, выплыл зеленоголовый селезень. Не замечая Росина, опустил голову в воду. Росин упал в осоку. Как только птица снова опустила голову, Росин пополз вперед. Доселись селезня теперь уже метров пять, не больше. «Еще раз голову в воду опустит и мой!» Ликовал Росин, сжимая палку. Но птица неторопливо поплыла от берега. Э, «Может, все-таки вернется?» Росин не вставал из -за соки. С озера тяжелым темным валом накатывала тучи. Вода в затоне заребила, пропали отражения куличиков. Над самой головой вдруг грянул гром. Селезень влетел и тут же скрылся в сетке дождя. В такой дождик мать выносила из дома комнатные цветы. Заблестели мокрые листья березок. Запрыгали над водой хрусталики. За озером Росин увидел, как будто дымок паровоза. Он двигался вдоль противоположного берега. Это зарождался смерч. Он быстро вытянулся до тучи. Самая широкая часть его была внизу у озера. Смерч двигался и медленно раздваивался посередине на два столба. Теперь он шел вдоль озера к их берегу. Росин со страхом смотрел на него, опасаясь за Федора. На середине столбов просветлело, и смерч растаял. Опять он стал похож на дым, идущего за лесом паровоза. Вскоре пропал совсем. А Росин подбежал к деревням, заскочил под елку, но ее пробивали упругие и дождь. И вдруг Росин кинулся прочь, припустился под хлещущим ливнем, не чувствуя ни колючек шиповника, ни царапающих сучьев, перескакивал, валеженный, продирался сквозь кусты, падал, скакивал, опять бежал, бежал, что есть силы. Огонь! Ведь ваты нет больше. А Федору не уберечь огонь от ливня!